Глава 536. Завершение. В командном пункте центральной башни повисла гробовая тишина. И высокоуровневые экстрадинары Китая, и маги Сейлиша уставились на самое большое водяное зеркало, зависшее на стене. И глазные яблоки чуть ли не вылезали из орбит. В одном зеркале демонстрировался Цзо который, зависнув в воздухе и держа одной рукой длинное копье, поднял вверх труп божественного рыцаря Гангу. Хотя заклинание «Водное зеркало» имело ограниченную дальность наблюдения и не могло взять Зуи идеальным крупным планом, однако его отвага и самоуверенность были подобны тяжелому молоту, который ударил по сердцам всех людей. Они остолбенели, у них перехватило дыхание, но что-то изнутри хотело хлынуть наружу. Божественный рыцарь Ганго и главный воин волчьего племени некогда был назойливым кошмарным сном для многих людей. От его рук погибло немало китайских экстрадинаров и уроженцев Сейлиша, В каждом штурме на Драконью Крепость Гангу являлся главнокомандующим и сердцем армии Волчьего Племени. Единственным в городе, кто не уступал ему, был Фань Хайлю. Но максимум, что мог последний, это с трудом отбить атаку Гангу, притом вынужден был прибегать к помощи Драконьей Крепости. Фань Хайлю как-то заявил, что если покинет Драконью крепости и сразится один на один с Гангу, то его шанс на победу будут равны 30%. А теперь этот главный воин Волчьего Племени, сын королевы Фэна, Будущий повелитель волчьего племени полег от одного удара Зуи, что казалось просто смехотворным. Никто не разглядел детали поединка Зуи и, и Гангу, но это никого и не заботило. Многих в данный момент интересовало только одно — насколько же силен зои. Когда все увидели, как труп Гангу соскользнул с копья Дзуи, эмоции больше невозможно было сдерживать. Охренеть! Это было сильно. ха ха, -ха! Теперь волчий корольный фэн будет метать громы и молния! «Его превосходительство взаимогуч! Победа!» Чрезмерно возбужденные китайские советники и командиры рассыпались в выражениях, кто-то даже использовал нецензурную лексику. Еще недавно они испытывали тревогу, так как никто не был в состоянии противостоять Гангу, и с нетерпением ждали возвращения Фаньхайлю, а сейчас у них возникло горячее желание вывести войска из драконьей крепости и перебить всю армию волчьего племени. Конечно, это был всего лишь кратковременный порыв, Хотя в Драконе крепости» располагалось более 50 тысяч экстрадинаров, среди них большой процент занимали низкоуровневые и небоевые экстрадинары, было бы самоубийством выводить гарнизонные войска на решающую битву с многочисленной волчьей армией, которая была искусна в видении боя. Хоть и нельзя было повлиять на результат сражения, у всех возникло ощущение, что сегодняшний нежданный штурм должен скоро закончиться. И реальность показывала, что так оно и будет. Смерть божественного рыцаря Гангу оказалась серьезным ударом для солдат волчьего племени. Несметное количество волчьих воинов и всадников, запрокинув голову, скорбно завыли, немало вэрвольфов даже зарыдало. В их глазах Гангу всегда был непобедимым полководцем и почетным кумиром. Если бы Нофен не был родным отцом Гангу, то не смог бы порочно усидеть на троне. Теперь же кумир погиб, поэтому их моральный дух резко упал, а вся храбрость бесследно исчезла. Огромное количество гнолов и людей-дикобразов с невыразимым ужасом взирали на зависшего в небе Цзуи. Они так тряслись, что с трудом держали оружие в руках. Если бы не стоявший позади заградительный отряд, они, пожалуй, уже бы развернулись и обратились в бегство. В это время громадное множество волчьих-всадников, словно обезумев, устремились к месту, куда упал Гангу. Изначально они находились на флангах войскового объединения, а сейчас абсолютно игнорируя воинскую дисциплину, Занялись самовольством, желая забрать с собой тело божественного рыцаря. Однако разве могли защитники драконьей крепости спокойно смотреть на это? Ранее ослабившие огонь паровые арбалеты снова атаковали во всю мощь. Длинные толстые арбалетные стрелы массово поражали волчьих всадников, бежавших навстречу. Солдаты Сейлиша заряжали катапульты каменными снарядами, затем управлявшие устройствами люди благодаря большому количеству пара запускали вверх тяжелые снаряды. Обезумевшие волчьи всадники тотчас подверглись тяжелому удару. Они либо пронзались большими стрелами, либо превращались в кровавые лепешки из западавших с неба каменных снарядов. То и дело раздавались вопли, звуки ударов и крики ужаса. Гарнизонные войска драконьей крепости активно атаковали волчьих всадников, которые сами шли на смерть. Стоит иметь в виду, что эти всадники являлись элитной силой волчьей армии. С каждой смертью всадника волчье племя постепенно ослабевало. А испытавший небывалый шок в связи с кончиной Гангу, воздушные рыцари, придя в себя, тоже самозабвенно направили графенов над Зуи, стремясь отомстить за своего командира. Смерть Гангу была для них невыносимым унижением, которое можно было смыть лишь кровью. Глаза воздушных рыцарей покраснели, но какими бы возмущенными и вспыльчивыми они ни были, как бы сильно им не хотелось отомстить, у них не было шансов одолеть Зуи. Разница в силе была слишком велика. Зуи нисколько не жалел их. Он достал из пространственного кольца арматурные копья и обстрелял приближающихся с разных сторон воздушных рыцарей. Ни один рыцарь не сумел уклониться от заряженных огненной энергией цикопий, они вместе с грифонами словно дождевые капли падали на землю. Некоторые рыцари пытались метать в зуе стрелы и копья, но тот легко уклонялся от атак. Раздались короткие звуки горна, и армия волчьего племени начала отступать. То был приказ, исходивший из золотого шатра. Несмотря на то, что смерть Гангу бесила Нуфэна, Этот хитрый волчий король не утратил способности здравомыслить. Гангу уже мертв, его невозможно воскресить. Если из-за него лишится огромного количества волчьих всадников и воздушных рыцарей, тогда это станет еще более критическим ударом для волчьего племени. Особенно это касалось воздушных рыцарей, на подготовку которых уходило куда больше времени и ресурсов, чем на наземных всадников. Они были лучшими среди лучших и являлись козырным оружием волчьего племени. С потерей каждого воздушного рыцаря сердце Фэн сжималось все сильней. Видя, как Цзуи запросто сбил несколько десятков воздушных рыцарей, но Фэн гневно заорал. «Пусть убираются! Никакое мести!» К этому времени оставшиеся воздушные рыцари более-менее протрезвели и поняли, что столкнулись с могущественным противником. Наблюдая, как товарищи по очереди гибнут, они тоже ощутили страх. А приказ волчьего короля позволил им на законных основаниях отступить, В итоге они развернулись и полетели обратно в тыл армии. Дзю же не стал их преследовать. Для него эта война в целом завершилась.